Делать то, что кажется противоестественным. Мэри взглянула на меня. На её лице отразился страх вперемешку с вызовом. Она только что поведала мне, что переспала с мужчиной после первого же свидания. Это, конечно же, противоречило всему, над чем мы работали на наших встречах. Естественной реакцией было бы спросить, какого чёрта вы так поступили? Однако в психологическом консультировании естественная реакция, как правило, неправильная. Естественных реакций Мэри за свою жизнь уже насмотрелась. Последнее, что ей от меня надо, так это ещё одно подтверждение её очередного падения. Здесь в действие вступает то, что психоаналитики называют «обратным переносом». Не только у клиентов есть нерешённые конфликты. Когда психотерапевты не в состоянии разобраться со своими давними проблемами, они сами склонны их воспроизводить. Это может оказать губительное влияние на терапию. Честно говоря, в чём-то Мэри меня очень разочаровала. Она очень хорошо знала, к чему это приведёт, и всё же рискнула пойти на ещё один неудачный роман и унижение. Вызов, в её взгляде, очень походил на тот, что я наблюдаю у своей юной дочери Девон, когда прошу, чтобы она прибрала свою комнату или доела блюдо. Она делает это, но тогда, когда соблаговолит. Это бунт стремление к независимости, нежелание подчиниться чему либо контролю. Это и оказалось ключом к Мэри. Мэри без чувства меры. Я повернулся к Мэри, посмотрел ей прямо в глаза и твердо заявил. «Я должен вам кое-что сказать». Сделал паузу, создавая напряженную тишину. Мэри была похожа на школьницу, которой учитель только что велел остаться после уроков. Она ожидала худшего. Мой тон смягчился. «Следует воздать вам должное. Должно быть, нелегко было прийти и сказать мне, что у вас опять все пошло по-старому. Что вы ожидали услышать от меня сегодня?» Мэри выглядела робкой, но уже не такой напряженной. «Я думала, вы на меня рассердитесь. А зачем вообще об этом рассказывать? Вы не обязаны этого делать. Потому что знаю, что поступило плохо», объяснила Мэри, «и знаю, что мне потом будет больно». «Может быть», — признал я. «Но ведь вы все равно изменитесь, когда созреете для этого, не так ли?» На ее лице появилась слабая улыбка. «Большую часть своей жизни, Мэри, вы подвергались давлению со стороны мужчин старше вас. Теперь, весьма вероятно, таким человеком могу стать я. Стоит вам понять, чего я от вас хочу в процессе лечения, и вашей жизнью начнет управлять новый мужчина». Улыбка чуть-чуть расширилась. Что ж, если будет больно, значит, будет больно. С этим мы справимся. Главное то, что все это происходит в рамках вашего лечения. Вот почему я так рад, что вы заговорили о происшедшем. Для вас гораздо важнее поступать самостоятельно, чем пытаться избежать моей реакции. Сначала создать настроение, затем сделать сообщение. Сначала строгость, затем похвала. Когда автомобиль замедляется, вы включаете понижающую передачу, прежде чем начать разгоняться. Если не переключить передачу, мотор заглохнет. Но стоит переключиться, и тут же появляется крутящий момент. Изменение не может произойти до тех пор, пока вы не переключите передачу. Нажатие на акселератор при прежней умственной передаче прекращает движение вообще. Большинство людей обращаются за психотерапевтической помощью с залитым двигателем. Нажатие на акселератор ни к чему не привело, но они не знают, что еще можно сделать. Они еще не нашли свой рычаг переключения передач, ту пару очков, которая помогает видеть мир с помощью другого ума. Попытки делать то, что кажется наименее естественным, разрушают их нормальные модели мышления, восприятия и поведения. Именно из этого временного хаоса с наибольшей вероятностью прорастут новые поведенческие модели. Сопротивление добру. Как ни странно, самый сильный кризис у Мэри наступил, когда у нее, наконец, появилась возможность установить по-настоящему теплые отношения. Рассуждая цинично, Мэри было проще терять мужчин, которые не заботились о ней. Перспектива же настоящей любви оказалась сильной угрозой, пугающей тем, что Мэри не сможет оправдать свои мечты. Эта возможность возникла по чистой случайности в ходе ее занятия литературным творчеством. Мэри присоединилась к группе авторов из окрестностей города Сиракузы, штат Нью-Йорк. Те приняли ее с интересом и благосклонностью. Один из членов группы, Лэри, увидел большой конверт Мэри и попросил дать ему почитать ее работы. К ее чести, она не стала реагировать на его просьбу сексуальными призывами, как это было в случае со мной. Охотно, но чувствуя себя при этом очень уязвимой Мэри позволила ему читать свои сочинения и общаться с ней исключительно на творческом уровне. Она была потрясена и удивлена тем, что он разговаривал с ней как писатель, показал свои собственные произведения и выразил интерес к её дальнейшей работе. Когда Лэри пригласил её на обед, Мэри согласилась, испытывая опьяняющую смесь надежды, предвкушения и паники. Иногда Мэри позволяла себе помечтать, что это может быть тот самый случай. А иногда беспокоилась, что он сумеет разглядеть её личность между строк и разочаруется. Страхи Мэри возрастали в прямой пропорции по мере роста его интереса к ней. «Как я могу рассказать ему о своем прошлом?» жаловалась Мэри у меня на приеме. «Что он обо мне подумает?» Для нее стали пыткой даже, казалось бы, простые решения, такие как выбор платья и косметики. «Что мне надеть?» – спрашивала она меня в который раз, понимая, что ей не следует посылать ложные сексуальные сигналы, но при этом надо ей постараться выглядеть привлекательной психотерапии весьма обычная ситуация, когда клиенты просят прямого совета. Просьбы Мэри, однако, выходили за рамки обычной обратной связи. Она хотела, чтобы я конкретно указывал ей, что и как делать. За ее просьбами скрывалось предположение, что сама она не может справиться с ситуацией или сделать правильный выбор. Она была беспомощной девочкой, ищущей поддержки у зрелого мужчины. Это была очевидная ловушка, Любой данный мною ответ косвенным образом приводил к созданию ущербной иерархической структуры наших отношений. Посоветую я Мэри надеть то или иное платье или рассказать Лэри про одно, но не говорить о другом, и я тем самым признал бы, что она не способна принять эти решения самостоятельно. Получив временное облегчение, она осталась бы довольна мной, но это лишь увеличило бы ее зависимость при возникновении новых кризисов в будущем. Такая же ловушка имеется в трейдинге. Многие аналитики, журналисты, комментаторы и преподаватели подают себя в качестве гуру, подчеркивая, что они знают, как достичь успеха на рынке. Даже если эти люди действительно когда-то добивались успеха, хотя доказательства такового отсутствуют с удручающим постоянством, это совсем не означает, что кто-то другой когда-либо сможет обрести уверенность в собственной торговле, просто усвоив заповеди гуру. Напротив, создавая вокруг себя ауру уникальной проницательности или обладания информацией и вещая перед растерянными людьми, гуру неизбежно взращивает в них зависимость и неуверенность, которые мешают успешной торговле. Чтобы избегать таких ловушек, психотерапевты развивают в себе способность слушать людей двумя ушами. Одним – содержание, другим – процесс. Содержание отражает то, что говорится, буквальное значение высказывания людей. Процесс касается того, как передается это содержание. Это невербальная оболочка, в которой облекаются слова человека. Например, фраза «что мне делать» может быть беспомощной мольбой о наставлении, продуманной просьбой дать совет или раздраженной реакцией на визит к психотерапевту. Процесс охватывает межличностный контекст коммуникации. Когда процесс в ходе психологической консультации проблематичен даже среди, казалось бы, положительного содержания, Обычно стоит сместить акцент сеанса, то есть прервать беседу и привлечь внимание к происходящему в данный момент. Это в особенности уместно, когда процесс обесценивает содержание, как в ситуации, когда человек просит «научите меня, как стать более независимым». Обычно вообще не имеет смысла обсуждать, если способ обсуждения укрепляет саму обсуждаемую проблему. Когда мои корреспонденты пытаются ставить меня в роль гуру, например, просят спрогнозировать развитие рынка, Я обычно переключаюсь на процесс и спрашиваю, почему они чувствуют себя так неуверенно и почему испытывают потребность в открытии или поддержании позиции на рынке в обстановке такой неопределенности. Переход от содержания к процессу может показаться беспокойным и трудным тем людям, которые часто не вникают в контекст своих межличностных отношений. Несколько лет назад один из моих клиентов, пришедший на консультацию по семейным отношениям, назвал во время сеанса свою жену «сукой», вызвав у нее сильную обиду и негодование. Когда я указал на конфликтные процессы и попросил его рассказывать о собственном опыте исключительно в первом лице, он долго думал и так перефразировал свое замечание. «Я чувствую, что ты сука». Как вы можете себе представить, жена его не нашла в этих словах никакого утешения. Так и Мэри не видела процесс, происходивший на наших сеансах. Она хотела лишь избавиться от страха и неуверенности, а этого она могла достичь благодаря моему мудрому совету. Однако, действуя как типичный психотерапевт, я указал ей на опасность сложившейся ситуации. Мэри боялась погубить новые отношения и теперь под давлением стресса сомневалась в своей способности справиться с положением. Я выразил свою уверенность в её здравомыслии и убедил её в том, что если она, будучи ребёнком, считала, что не может выстраивать отношения с людьми, то теперь у неё эта способность есть. Я внушил ей, что даже неправильный выбор, сделанный ею, будет лучше хорошего выбора, сделанного мной, потому что позволит ей, по крайней мере, поучиться на собственном опыте и сохранить свою индивидуальность. Это было совсем не то, что хотела услышать Мэри. К моему удивлению, она ответила вспышкой слепого гнева. «Если вы хотите от меня избавиться, так и скажите», – прокричала Мэри. «Я прихожу сюда за помощью, а вы только говорите, что я должна все делать сама». «Да если бы я могла сама справиться, меня бы здесь не было». С этими словами она бросилась за дверь, не обращая внимания на мои призывы вернуться и обсудить все это. Хотя в следующий раз Мэри опять пришла на прием, ее дела с Лэри складывались неважно. Она цеплялась к каждому его недостатку, чтобы найти причины для разрыва отношений. Если он не звонил ей, когда у нее были трудности, она кляла его за невнимательность, игнорируя тот факт, что он, возможно, и не знал о ее проблемах. Если во время свидания его взор падал на другую женщину, Мэри начинала ревновать и утверждать, что он изменял ей. Сначала Лэри отшучивался. Со временем же стал активнее защищаться или проявлять безразличие. Это лишь усиливало нападки Мэри, пытавшейся доказать, что он ей не подходит, не заботится о ней, и что вообще ничего у них не получится. Как ни странно, Мэри возводила стены, отгораживаясь от тех самых людей, которые были ей больше всего нужны, от бойфренда и психотерапевта. Писатель Хорхе Луис Борхес как-то написал, что бедам нужен потерянный рай. Мэри понимала, что будет несчастна без этих поддерживающих ее отношений. Получалось, что Лэри был слишком хорош для неё, и поэтому ей нужно было сбросить его с пьедестала. То же самое, конечно, относилось ко мне. Мои слова о наличии в ней уверенности оказывали на Мэри слишком большое давление, повышая ставки на случай, если она потерпит неудачу. Легче было отпихнуть меня, чем допустить возможность, что она разочарует меня, и я оттолкну её сам. Стоит ей разрушить отношения, и её худшие страхи будут подтверждены а круг судьбы замкнется. Однако тогда она, по крайней мере, могла бы найти утешение в том, что сама, а не другие, стала причиной своей гибели. Но я не спешил ее отпивать Понимал, что требовалось решающее вмешательство. Потери многообещающих отношений с Лэри, равно как прекращение нашего альянса, значительно отбросили бы ее назад, убедив в том, что она могла предложить мужчинам только свое тело. Как, однако, передать ей эту идею? Интуиция мне подсказывала, если просто объяснить Мэри, что происходит, как она отталкивает других, чтобы избежать возможности собственного отторжения, это заставит ее, вероятно, еще больше замкнуться в себе и обидеться. Проверив свои собственные чувства, я понял, что боялся рассказать ей об этом. Я не хотел рисковать возможностью еще одного скандала и перспективы ее окончательного ухода. Но... Чего я боялся? Может быть того, что Мэри никогда не возобновит психотерапию и тем самым загубит свою жизнь? Нет, дело было не в этом. Хорошая часть её личности знала, что ей нужна помощь, и поэтому мы продолжили нашу работу, несмотря на то, что Мэри набросилась на меня. Проконсультировавшись со своим внутренним наблюдателем, я увидел нелицеприятную правду. Я боялся, что Мэри начнёт на меня кричать. Мне причинил боль ее прошлый взрыв, и я не хотел его повторения. «Как интересно развиваются события», — подумал я. «Мэри оскорбляет, а я жертва. Она гневается, а я должен подчиниться». Приняв решение, я глубоко вздохнул и устремился вперед. «Что вы подумали, когда Лэри не позвонил вам вчера вечером?» — спросил я невинно. Голос Мэри начал повышаться. «Я не могла в это поверить». Я потратила так много времени, подыскивая ему нужный подарок на день рождения. Звонила ему каждый день, когда у него были экзамены. И где же он, когда мне от него что-то надо? Со мной было то же самое, — указал я. Когда вам от меня потребовался совет, но я не пожелал дать его вам, вы встали и ушли. Я сыта этим по горло, — завопила Мэри. Вы понятия не имеете, каково это, когда тебя не ценят. А я только отдаю, отдаю, отдаю. Я поднялся, прервав летанию Мэри. В ее глазах отразилось удивление, затем шок. «Извините, пожалуйста», — сказал я мягко, — «мне нужен перерыв. Я на минутку, схожу за кофе». Мэри промолчала. «Я никогда не прерывал сеанс таким образом. Возвращаясь, я не знал, чего ожидать. Будет ли она рассержена на меня за то, что я прервал ее? Использует ли это как предлог для того, чтобы уйти навсегда?» Одного взгляда хватило понять, что она была испугана, Очень испуганно. Я бросил её. Сердитая Мэри исчезла. Передо мной снова был ранимый ребёнок. Я подвинулся к Мэри поближе, примерно так же, как это было на нашей второй встрече. «Ещё раз прошу простить меня», — объяснил я. «Мне необходимо было покинуть вас. Мне казалось что я разговариваю не с Мэри. Я слышал её деда, сердитого мужика, кричащего, что, мол, никто его не ценит. Это меня напугало, да и уязвило». Иногда взрослым, когда они чувствуют свою уязвимость, бывает нужно отойти в сторону. Этим, помимо многого прочего, они отличаются от маленьких детей. Дети не могут отойти в сторону. Слезы потекли по лицу Мэри. Она объяснила, что не хотела быть такой, как дед. Понимала, что ее гнев причинял Лэри боль, но понимала, что это был единственный известный ей способ прогнать ее собственную боль. Возможно, дело вовсе не в Лэри, предположил я. Возможно, проблема в том дедушке, что живет в вашей голове. Это как записанная в голове команда, которая начинает проигрываться всякий раз, когда вы чувствуете боль, и заставляет вас на всех нападать. Идея показалась Мэри разумной, и вот так из нашего совместного опыта родилось правило тайм аута Мэри получила право делать на наших встречах все то, что делал я, когда чувствовал себя неудобно. Могла прерваться, чтобы разобраться в своих чувствах, Могла использовать тайм-аут, чтобы определить для себя источник реакции на ситуацию, собственные чувства или запись ее деда. И могла направить свой гнев на эту запись, а не на людей, которые были для нее дороги. На наших последующих встречах Мэри несколько раз брала тайм-ауты. Она также рассказала о тайм-аутах Лэри, что позволило ей отходить в сторону, когда в ее отношениях с ним возникали болезненные ситуации. Как ни странно, Именно благодаря этим уходам Мэри узнала, что другие люди не собираются ее бросать. Схема та же самая. Сначала создать настроение, затем передать сообщение. После переключения передачи с гневной обиды на страх перед отторжением, возникший момент, когда я вышел из комнаты, Мэри была готова воспринять новое сообщение. Проблема не в Лэри. Проблема не в Бретти. Проблема в записях, проигрываемых в ее голове. И как только её врагом стали записи, а не Лэри и психотерапевт, Мэри стала готова относиться к этим людям по-другому. Это была долгая и изнурительная работа. Но она того стоила. Восемь месяцев спустя Мэри и Лэри прислали мне приглашение на свадьбу.